Часть третья. Угрозу своей власти Сталин усматривал не только со стороны ветеранов большевизма. Он опасался также молодого поколения, которое росло в затхлой атмосфере диктаторского режима. Ему было хорошо известно, что в царское время революционные партии вербовали в свои подпольные организации главным образом молодежь, всегда отличавшуюся повышенным чувством справедливости и нетерпимостью к любому гнету. Сталин опасался молодежи в некотором смысле даже больше, чем старых членов партии. Этих он почти всех знал лично, знал их образ мыслей и их намерения. Каждый из них был занесен в черный список ЦК и находился под неусыпным надзором ОГПУ напротив в подрастающей молодежи нелегко было разобраться рассортировать ее и исключить революционизируюющие элементы а между тем в критический момент они могли превратиться в реальную угрозу для сталинской тирании поэтому сталин вновь и вновь требовал от огпу расширения сети осведомителей среди молодежи особенно на промышленных предприятиях И в вузах. Все его попытки контролировать молодежь с помощью комсомола и других массовых организаций потерпели неудачу. По всей стране стихийно возникали молодежные кружки, участники которых пытались найти ответ на политические вопросы, которые не полагалось задавать вслух. Не имея опыта какой бы то ни было нелегальной деятельности, их участники часто попадали в лапы нквд Недовольство населения отражалось, конечно, и на комсомольцах, особенно происходящих из рабочей среды. Эту молодежь горько обижало явное неравенство, царящее кругом, полуголодное существование большинства и роскошная жизнь привилегированной бюрократической касты Сыновья и дочери простых рабочих видели, как их сверстники, дети высоких чинов, назначаются на заманчивые должности в государственном аппарате, в то время как их самих эксплуатируют на тяжелых работах, где требуется ручной труд. Комсомольцам, завербованным на строительство московского метро, приходилось работать по 10 часов в день, нередко по пояс в ледяной воде. А их сверстники из верхов, в то же самое время раскатывали по Москве в лимузинах, принадлежавших их папашам. Безжалостная эксплуатация комсомольцев на строительстве метро привела к тому, что сразу 800 человек, бросив работу, направились как-то к зданию ЦК Комсомола и швырнули там на пол комсомольские билеты, выкрикивая ругательство в адрес правительства. Это происшествие произвело большое впечатление на партийную верхушку. Сталин немедленно собрал на заседание членов Политбюро и потребовал созыва Пленума Московского комитета партии для обсуждения этой первой в истории комсомола стачки. Отсутствие свободы слова и суровое подавление любой критической мысли заставили комсомольцев организовывать нелегальные кружки для обсуждения волнующих вопросов. Реакция властей последовала без промедления. В 1935-1936 годах тысячи комсомольцев были арестованы и отправлены в лагеря Сибири и Казахстана. Одновременно десятки тысяч юношей и девушек, в чьей лояльности власти не были уверены, отправились туда же, будто по собственной воле строить новые города. Не рассчитывая на рабочий класс и другие слои населения, Сталин начал поиски иной социальной опоры, которая в случае чего могла бы поддержать режим его личной власти. Самым смелым шагом в этом направлении следует считать восстановление казачьих войск, упраздненных революцией. В царское время казаки являлись оплотом трона и орудием подавления революционного движения в России. Казачьи войска составляли самостоятельную часть российской армии, пользовались особыми привилегиями и правом самоуправления. Их шефом был лично царь, а главнокомандующим считался наследник престола. В течение жизни многих поколений казаки с детства обучались военному делу, воспитывались в строго монархическом духе и были убежденными врагами революции. Реакционность казаков укоренилась в них столь глубоко, словно они принадлежали их какой-то особой расе. Карательные экспедиции, поручавшиеся казакам, топили в крови любую революционную вспышку. После Октябрьской революции казачество, разумеется, примкнуло к контрреволюции. Из казаков состояли белые армии генерала Каледина и Краснова. Добровольческая армия белых на Дону, возглавляемая генералами Алексеевым и Корниловым, тоже была казаческой. Донские и кубанские казаки считались главной силой генерала Деникина, Оренбургские и уральские казаки образовали армию Дутова, сражавшуюся против красных. На протяжении трех лет гражданской войны казарчество ожесточенно сражалось с Красной армией, беспощадно убивало красноармейцев, попавших в плен, а также всех, кто мог быть заподозрен в симпатиях к советской власти. Теперь Сталин воскресил казачьи войска, со всеми их привилегиями, включая казачью военную форму царского времени. Тот факт, что эта акция совпала по времени с разгоном обществ старых большевиков и политкаторжан, как нельзя более ярко свидетельствовал о характере сталинских перемен. На праздновании годовщины ОГПУ, которая состоялась в декабре 1935 года в Большом театре, всех приглашенных поразило присутствие неподалеку от Сталина в третьей от его ложе группы казачьих старшин в вызывающей форме царского образца с золотыми и серебряными аксельбантами. В их честь Московский танцевальный ансамбль исполнил казачью пляску. Сталин и Арджиникидзе весело аплодировали. Взгляды присутствующих чаще устремлялись в сторону воскрешенных атаманов, чем на сцену. Бывший начальник ОГПУ, отбывавший когда-то каторгу, прошептал, обращаясь к сидевшим рядом коллегам, когда я на них смотрю, во мне вся кровь закипает. Ведь это их работа. И наклонил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой. Сталину казаки были нужны, как и царю, для подавления вспышек недовольства. Более надежных исполнителей по этой части найти было трудно. В сентябре 1935 года советские граждане, с удивлением прочли в газетах правительственные постановления которым в красной армии вводились звания упраздненные октябрьской революцией. до этого дня командиры красной армии различались по занимаемым должностям ком роты ком бат ком полка и так далее новое постановление восстанавливало почти полную иерархию прежних титулов командирские оклады были удвоены Огромные средства отпущены на строительство клубов, домов отдыха и жилых домов, предназначенных исключительно для командного состава. И это было только начало. В дальнейшем Сталин восстановил генеральские звания, хотя ранее народу прививалась, притом успешно, ненависть уже к самому слову «генерал» и военную форму, близкую к дореволюционной, вплоть до золотых и серебряных аксельбантов введение особых воинских званий в купе с новыми привилегиями для командиров ликвидировало последние остатки товарищеских отношений сохранявшихся в армии еще со времен гражданской войны все это преследовало две цели во первых дать командному составу красной армии реальные стимулы которые заставили бы их защищать советскую власть а во вторых Показать народу, что революция со всеми ее обещаниями кончилась, и сталинский режим достиг полной стабильности.